Глава 10 Очередной подвиг Бруно Аллегро Быть карликом хорошо С одной стороны, тебе бесплатно дают самые элитные шлюхи просто так, из любопытства, для новых впечатлений. Ты можешь без труда поместиться в коробке из-под арктехники или в чемодане, даже в прикроватной тумбочке. Компактность, незаметность, Микробность, как выразился однажды Филин. Для воров ты незаменимый человек или как бы это сказать, инструмент, что-то вроде помки. С тебя смахивают пыль, тебя кормят, поют, облажают. В твою честь поднимают тосты, а тебе слагают байки. Тебя настойчиво продвигают по криминальной карьерной лестнице. И даже проталкивают в киллеры, в почетную мать ее элитную масть, где доллары считает на тысячи, а скорее всего вообще не считает. С другой же стороны, эх, быть карликом плохо, хуже некуда. Маленький человек, а проблемы большие, каждый нарвит тебя зацепить, насмехнуться или еще как-нибудь обидеть. Значит, надо с каждым драться или по крайней мере быть готовым к драке. Все заинтересованные козлы это чувствуют и нажимают на тормоза. А если не нажмут, если придётся пустить в ход лёгкую остро отточенную финочку или тяжёлую пивную кружку, тогда надо рвать когти, делать ноги по-быстрому, стать незаметным, чтобы затеряться среди миллионов других двухногих особей. Только какая уж тут нах незаметность. Вон дыл да какой-нибудь пойдет себе по улице, никто не обратит внимания, не запомнит. Даже если у него ствол будет торчать из-за пояса. Поляк с его хорьковой рожей, валик, колыма, даже козырный фраер Филин. Ну кому они нужны? Таких в Москве миллионы. Разных вроде бы и одинаковых одновременно. Дыл да одним словом. А вот Бруно... Кто видел его раз, тот никогда не забудет. А кто не видел, тот слышал. А кто не слышал, тот ещё услышит. Знаменитый человек ядра, самый известный заключённый череповедской зоны, сленившийся оттуда на ранцевом вертолёте, чемпион по армрестлингу, знаток подземной Москвы. Таких больше нигде нет. Ни в Москве, ни в Подмосковье, ни на Гаваях, нигде. На миллионы и миллионы один как перс. Потом мы разыскали его быстро. Взяли на квартире в четыре угла. Вадик у отъезда был, а к Лёму тоже скрутили, потому что ствол нашли. Бруно почти ушёл от них, в окно хотел выскочить. Фиг бы они его приняли, дылды погоны. Но им повезло, он с бодуна был жуткого, в окно не попал. Гломат там ещё оставался в квартире, а Бруно погрузили в спецмашину с зарешёченной клеткой сзади и на Лубенку. Там капитан Рыженка какой-то сидел, увидел, аж подскочил на месте, чуть дуба не дал со страху. Карлик проблеял он. Карлик красноглазый не может быть. Их же не бывает, это сказки, трёп дигерский. Бруно объяснил ему внятно, кто тут из них карлик, а кто человек-звезда. И кто тут бывает, а кого скоро вынесут вперед ногами, и что если бы он, Рыженко, приговорил с ним накануне три бутылки рома, то у него, у Рыженки, не только глаза сделались бы красные, но и вся морда пятнами пошла. Да и не только морда, но и все остальное. И пятна, скорее всего, были бы трупные, потому что он бы, Рыженку, раздавил бы вот этим одним большим пальцем, как клопа. Да и сейчас раздавит в полсекунды, если ему только снимут наручники». Урыженка его продержали с полтора часа. Заполнили какие-то бумаги, а потом на два этажа выше к следоваку Касухину. Вот там зелись за него по-серьёзному. По 6 часов без передых и даже водички глотнуть не дали. А уборона дикий сушняк. Спрашивали про Миров в основном, поляк Фирин. этим по барабану. И мамира подавай. Опять 25. Всё подробно, как познакомились, как встретились, как закинулись, тыры-пыры, всё такое. Да мать вашу, до да сколько можно повторять одно и то же? Да я же вам уже один раз рассказывал, даже не один, а все 20, ну или 10. К тому же, бро, на забыл, что наплёл им тогда в прошлый раз. Ну ладно. Новую фигню наплести не трудно. Причем в этот раз получилось даже еще лучше. Выразительнее. Движуха такая началась сразу. Начальник их не даже прибегал. Овощ с грядки по фамилии то ли Огурцов, то ли как-то еще. Но ну, на Бруно посмотреть специально. Тоже карликом его обозвал. Неужели и правда есть такая подземная раса? Как же вы его из глубины достали? Бруно смешно стало. Это тебя, сказал он, из-под земли выдернули. Да только рано, зелёные ещё огурчик недозрелые. Потом после всего он тщательно проверил, чтобы эти дылды погонные всё записали, ничего не забыли, и даже подпись свою поставил. И думал уже пойти куда-нибудь в двухлитровый пузырь Ачаковского с полным, так сказать, сознанием и удовлетворением. Оказалось ни хрена. Заперли его в камеру вместе с какими-то чурками, то ли просто незаконными мигрантами, то ли шпионами, то ли террористами, которые сперва ржали и катались с него, а потом на стену лезли, в дверь барабанили, чтобы их в другую камеру определили. Да хоть в карцер на худой конец. Но это ладно, переночевали. Утром Косухин поставил Бруно задачу. Идти на выводку – это значит место преступления показывать. «Не вопрос», – сказал Бруно. Только эти три километра под землю с призраками и психологическими пушками. Кто со мной пойдет? Кому показывать-то? А мир и тот завизжал под конец. А мужик был крепкий. Не то что ваши Рыженки, Огурцовы, Косухины и все остальные. Кто тут смелый, а? Никто. Кто-то же. Ладно, дылды, тогда я один пошел. Потом отзвонюсь, водки вышлю по факсу. И тут приводят Лешего. Хмурый. Челюсть вперед. «Твою мать!» — сказал ему Бруно. «Совсем про тебя забыл! Скажи, говнище, ты тут как тут!» «А тебе и говорить ничего не надо!» — процедил Леший зло. «Из говнища не вылезаешь!» Бруно едва не убил его на месте, но сдержался. С Лешим были эти уебки-тоннельщики. Все вооруженные до зубов. К тому же Бруно был не в настроении. Закинулись с какого-то нового места. Считай, что прямо с Лубянки. Там какая-то хитрая система, но ему не дали рассмотреть, мешок на голову накинули. А потом сразу пошли эти, как их, коллекторы, ракоходы всякие, прочем муть. Бруно хотел отвезти их к самой короткой дорогой, это ему было как два пальца, да и время бы сэкономил, но Леш и сказал, что Амир уже кто-то показал короткую дорогу, так что пусть заткнётся и повёл группу сам. Иногда он только спрашивал сквозь зубы так: Не знакомы ли Бруно места, не видит ли он тут случайно золотых дворцов и алмазных ларцов? Бруно тоже нес ему всякую хню, потому что был расстроен, к тому же не опохмелившись и без кокса. Искали часа три, наверное, или даже два. И в воду заходили по колено, и в самую настоящую канализацию, тупоголовый дыл, да что с них взять? Это им по колено». а нормальному маленькому человеку по самые яйца, если не выше. А у человека этого и нормального комбеза нет. Дали какое-то говно старое да порванное, веревочками подвязали. Он уже все ноги промочил, в сапогах хлюпает. Бруно даже стало казаться, что леший с пиццом кругами ходит, чтобы над ним поизгаляться. Или что гораздо хуже. Леший хочет его завести в какую-нибудь глухомань и пристрелить там, а начальству потом доложить, что, мол, убит при попытке к бегству. «Хитрый». Он даже наручники с него снял. Хрен бы попал, конечно. Бруно бы первый его прикончил, и всех остальных его уебков отшмалял бы, как картонных зайцев в тире. Только у него настроения нет. Вот в чем дело. И он шел, не опохмелившись. Без кокса, да и без пистолета. К тому же, поразмышляв на трезвую голову, человек-звезда пришел к неутешительным выводам. Даже если Леш его не пристрелит, то в зелизни его крепко, а значит, на этот раз не отпустят. Опять подтащат в суд, опять впаяют срок, опять погонят на зону, а там им мёд, если честно. Правда, на Череповецкой и К-10-6 Магомед ему жизнь обеспечит хорошую, но если в другую колонию пошлют, то дело плохо. Да и Магомед Вряд ли его встретит по-дружески. Он, небось, за Амира обиделся. Да, лучше к маге не попадаться. Куда ни кинь, везде клин. Короче, одно стало для Бруна ясно. Бежать надо. Все равно куда. Стал приглядываться к обстановке, напряг мышцы, волю в кулак собрал. Бурна. В конце концов, набрели на какой-то Г-образный коллектор, вроде тот самый. Бруно показал, кто откуда шел, кто в кого стрелял. Они его сфоткали и на камеру сняли, как он все это рассказывал и показывал. И тут Бруно окончательно понял, что Леший его на белый свет больше не выпустит. Потому что вместо того, чтобы подниматься наверх, они пошли куда-то ещё глубже. Хрен знает куда. Леш и сказал: "Адская щель здесь какая-то, им типа надо смотаться туда, раз они близко". Ни хуя себе близко. Ещё 3 часа не брели, ползли раком, протискивались, прыгали и перелезали через какие-то завалы. Потом едва они посворачивали себе голову в бездонной широченной шахте, а потом оказалось, что здесь вообще нечем дышать. И все натянули регенераторы, и Бруно тоже дали регенератор. Только у него бородища и маска никак не хотела налезать, из-за чего он едва не скреел там ласты, а в конце концов послал их всех нах. Вот тут они подошли к этой самой адской щели. И это была такая блядская щель, такая блядь щель, что от одного зрелища Бруно даже захотелось обратно на Лубянку. Но прикинул, Делды через неё ни в жизнь перебраться не смогут. А вот узенький карниз вдоль скалы как раз для него. И рванул он на этот корнизик. «Никто по такому узкому не пройдет, но он же человек ядро как-никак. Он же не дылда какая-нибудь неуклюжая, тупоголовая, пальцем деланная. Леший со своими орал сзади, стой, кульбаш, назад, там тебя пристрелит, а он им в ответ от винта, ха-ха, в грабу я вас видал!» И пошел себе дальше... Равновесие держал, стеночки прижимался, чтобы из автомата не сняли. Нормально так шёл, как канотоходец, светил себе налобным фонарём, ноги аккуратненько ставил цепочкой. А потом бледская щель кончилась, просторно стало, и он побежал дальше от лешего и его банды. Те почему-то не стреляли, наверное, понимали, что в Бруно Алегро стрелять нельзя, за него под международный суд попасть можно. который в этой, как её, в Гаге на всякий случай он фонарь-то выключил и ввинчивался в вязкую темноту, как штопор в пробку. Хер они его догонят? И хер найдут. Он тут так спрячется, что сможет хоть 100 лет прожить. Жаровню найдёт, воду, золото, ему везде хорошо. Голоса сзади становились всё тише, а потом и вовсе смолки. И вдруг уже спереди из густой темноты Из пустоты этой черной до него вдруг долетело скрип, не скрип, скрежет, не скрежет, карканье какое-то. Будь-то сидит там впереди огромный черный ворон и говорит ему человеческим голосом, но с явным вороньим акцентом. «Стой! Стрелять буду!»